Я отвез его в театр и думать о нем забыл. Мисс Филлипс, массажистке, нравился Майкл. С ним тебя не ждут никакие неожиданности. Он всегда говорит одно и то же и знаешь, что отвечать. И нисколько не задается, а красив, даже трудно поверить. «Ну, мисс Филлипс, сгоняем жирок». «Ах, мистер Госселин, да на мисс Лэмберт нет и унции, и жира. Просто чудо, как она сохраняет фигуру!» «Жаль, что вы не можете массировать меня, мисс Филлипс. Может быть, согнали бы и с меня лишек?» «Что вы такое говорите, мистер Госселин? Да у вас фигура 20-летнего юноши. Не представляю, как вы этого добиваетесь. Честное слово, не представляю!» «Скромный образ жизни, высокий образ мыслей», как писал Цицерон. Джулия не обращала внимания на их болтовню, но ответ мисс Филлипс достиг ее слуха. «Конечно, нет ничего лучше массажа, я всегда это говорю, но нужно следить и за диетой, и с этим не приходится спорить».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 Никогда в жизни больше не прикоснусь к шпинату.